Единорога, капюшон с облезлым золотым рогом Едва прикрывал плешивую макушку незнакомца Человек щурился, рассматривая что-то в экране допотопного коммуникатора И дирижировал в такт звучавшей музыки Винсент и Мира переглянулись Зрелище было нелепым, но опасности в нем не ощущалось Ковальский решил рискнуть, убрав автомат за спину Он вышел из укрытия и начал неторопливо спускаться по лестнице. Вслед за ним шагнула девушка. Услышав гулкие шаги, человек встрепенулся и подпрыгнул на месте, отчего с кресла на пол посыпались мягкие игрушки. «Где мои верные солдаты?» – жалобно спросил незнакомец, обращаясь к немым стенам. «Почему они не сообщили мне о прибытии чужаков?» «Неужели никто не видел, что королевство в опасности?» Винсент, увидев красноречиво направленный на него взгляд мира, промолчал, благоразумно предоставив вести переговоры ей. Похоже, девушка быстро разобралась в ситуации. «Ваше Величество, позвольте представиться, я леди Шмидт, а это мой спутник, рыцарь Винсент. Мы просим прощения». «За то, что потревожили ваш покой?» «А?», а владелец королевства растерянно изучал незваных гостей. Наконец, осмыслив сказанное, человек заерзал в кресле и попытался принять величественный вид. «Что ж, я прощаю вас!» Однако не прошло и несколько секунд, как его лицо снова приобрело опасливое выражение. «Имеете ли вы отношение к узурпировавшей мою страну армии коммунальщиков?» «Нет, разумеется, нет», — горячо заверила Мира. «Скажу вам больше. Встреча с коммунальными службами не входит в наши планы». «О, это меняет дело». «Да, безусловно, меняет. Что же привело вас сюда, леди Шмидт?» Обратился человек к девушке, благоразумно проигнорировав стоявшую поодаль фигуру в бронекостюме. «Мы долгое время провели в дороге и, к несчастью, сбились с пути». «О, это не мудрено! Только коренные жители королевства человек показал на ряды игрушек. Знают его тропинки, Ваше Величество! Могу ли я узнать ваше имя?» Елейным голосом спросила Мирослава. «Можете называть меня...» «Король Сквиш?» «Впрочем, если забудете произнести титул, я заранее вас прощаю». Человек печально погладил рукав залатанного костюма. «Королевство знало лучшие времена. До тех пор, пока злые демоны, посланные коммунальщиками, не прикрыли доступ к землям чудес». «Землям чудес?» — переспросила Мира. «Да» к тем благодатным местам, откуда ко мне текли подданные и все имеющиеся здесь сокровища. «Кажется, он имеет в виду городскую свалку», — тихо сказал Винсен девушке. «Мы проезжали такую по пути к агрохолдингу. Видимо, какой-то из здешних тоннелей вел прямиком туда». «Ага, и, судя по виду, королевство наполнялось сокровищами долгое время». «Да уж, хлама тут собрана изрядно». «Не только хлам и вин». «Ты о чем?» — удивился Ковальский. «Видишь в углу рядом со сломанным билетным терминалом зеленый металлический шкаф?» «Вижу, и что?» «Он похож на блок аналитического вычислительного модуля «Персей-12». Такие лет тридцать назад стояли в подземных армейских бункерах на случай большой войны». «Допустим, и...» «Винсент все еще не понимал, куда клонит девушка». Хочу посмотреть, уцелело ли там что-то. Если да, то ценность этого оборудования огромна. Ты что, хочешь его продать? Купить. Но только никто таким на рынке не торгует. Помнишь, чего нам стоило достать филадельфийские чипы? Так вот, эта штука не хуже. Да, она старая, но при грамотном подходе не менее эффективная. И я знаю, как ее модернизировать. — О чем вы там шепчетесь? Не замышляете ли недоброе против короля? — вновь встревожился Сквиш. — О, нет! Что вы, ваше величество! Рыцарь Винсент выразил восхищение вашим королевством. Можем ли мы спросить вашего позволения осмотреть вон то сокровище? Мира указала на зеленый шкаф. «О -о -о -о — Ну, человек заерзал в кресле, но не нашел повода отказать. «Если вам интересно, извольте». «Вин, помоги мне», — сказала Мира, протискиваясь через нагромождение хлама. Ковальский аккуратно отодвинул посторонние предметы, освободив пространство возле вытянутого железного ящика. Мирослава осмотрела его, деловето пробежавшись пальцами по корпусу. Раздался ляск, и передняя панель шкафа отошла в сторону. В глубине корпуса Ковальский увидел любопытную конструкцию – блок микросхем, подвешенный на множестве пружин. Вероятно, они предохраняли содержимое шкафа от ударов и вибраций. Мира склонилась над микросхемами, внимательно изучая их, потом проделала ряд быстрых манипуляций, сопровождавшихся тихими щелчками, и извлекла из блока несколько электронных плат. «Кажется, они целые, Вин!» — глазами светились счастьем. «Конечно, точнее можно будет сказать только, когда я их протестирую». «Ты хочешь их взять с собой?» — уточнил Ковальский. «Разумеется!» «Но надо спросить на это разрешение хозяина». Девушка торопливо направилась к трону. «Ваше королевское величество, волею судьбы...» «Вы являетесь обладателем очень важных для нас вещей. Могу ли я и спросить позволения взять их с собой?» «Что, -что такое? Что вы хотите забрать?» Сквиш взволнованно свесился с кресла, пытаясь рассмотреть предметы в руках Миры. Девушка подошла и продемонстрировала добытые платы. Человек долго вглядывался в находки. Винсент готов был поклясться, что чудак в костюме единорога не понимал ни ценности предметов, ни их назначения. «Право, я даже не знаю», — задумался сбитый с толку монарх-отшельник. «Зачем они вам?» «Мы выкуем из них чудесное оружие, которое поможет нам одолеть повелителя железных троллей». Это страшное создание желает погубить мир, из которого мы к вам пришли. — Повелителя железных троллей! — Сквиш с ужасом взглянул на Миру. — Никогда не слышал о таком. — Он что, такое же зло, как коммунальщики? — Хуже, намного хуже, — доверительно сообщила Мира. — Хуже, — Сквиш был поражен. — Невероятно! — Ну что ж, «Раз так, можете забрать эти штуки, и пусть ваше оружие сразит злодея!» «Благодарю за щедрость, ваше королевское величество!» Мира отвесила церемониальный поклон. «Не знаю, как отблагодарить вас, но хочу спросить, есть ли у вас гимн?» «Гимн?» — удивился Сквиш. «Да, специальная песня «Славящее королевство». «Флаг, как я вижу, у вас имеется», — Мира показала на стену позади кресла. «На фрагменте рекламного баннера красовался упитанный младенец, пьющий сок из огромного стакана». А ниже слоган. «Я люблю соки Джейсона и Ко за их удивительную свежесть». «Но есть ли гимн?» Сквиш посмотрел на баннер... Потом снова уставился на миру, разглядывая так, будто увидел девушку впервые. Лицо монарха приобрело чрезвычайно расстроенное выражение. — У меня... у меня действительно нет гимна. — Что я за король? Что скажут подданные? — Ваше Величество, позвольте за вашу доброту и щедрость я преподнесу в дар гимн который сочинил специально для вас. «Вы что? Написали для меня гимн?» Сквиш недоверчиво посмотрел на Миру и Винсента. Ковальский недоуменно пожал плечами. «Я хочу услышать его!» Он потянулся к коммуникатору и, нажав кнопку записи, направил устройство в сторону девушки этот парень хоть и не от мира сего а гляди-ка нужные кнопки нажимать умеет мимолетно отметил ковальский мира сложив ладони вместе торжественно запела красиво.